Охерел, полудурок, дергать. Ну-ка, засади ему еще раз, мля, поумнеет. Слышь, вялый, это типа не он. А кто, жмур, что ли? Ну? Меня перестали тащить за ноги. Глаза, наконец-то, открылись. Перед лицом маячила чумазая физиономия худющего молодого парня. Несмотря на сочащуюся из разбитого носа кровь, он счастливо улыбался. «Сиант! Сиант!» «Свали, полудурок!» Получив ощутимую затрещину, счастливо и отшатнулся. Поле зрения заполнило отвратное, с грязной кривой бородкой рожа. «Гля! Точняк! Зыркает!» «Белый, ты шухеруй!» А вдруг он типа зомби стал? Сейчас как начнет тебя хавать? Хавалка не выросла. Тем не менее, бородатый отстранился. О, глаза уже работают. Слежу за ним взором. И попинал меня в ребра. Замбак, ну-ка вякни что-нибудь. Слышишь меня, дохлятина? Ощущения доходили, как сквозь толстый слой ваты а звуки все лучше. С неимоверным трудом, разлепив губы, попробовал ответить. Вместо мата из пересохшего горла вышел жалобный сип. Маля, точно, зомбак. Полудурок, вода есть? Вода, дебил, пить. Парень, и что он все время улыбается? Скособоченно прихрамывая убежал, и через минуту вернулся, протягивая пластиковую полуторку смутноватой жидкостью. — Холи мне суешь! Сам ему нацеди! — Сиант! Сиант! Идь! Он заботливо приподнял мне голову, поднес бутылку к губам. Выдохшаяся, отдающая с затклой пластмассой газировка, оживляюще потекла в горло. Сделав несколько глотков, Я обессиленно. Что со мной? Как же плохо себя чувствую!» Отстранился. «Спасибо!» — удалось прошептать. «Зырь! Кожан! Живой! А был же муром!» а «Точно! Зомбак!» «Слушай сюда, Дохлятина! Неделя тебе, чтобы очухаться! Через неделю на сортировку вместе с корешем твоим!» «Один раз в день, жрачка, услышишь звон, иди!» «Ну, полудурок знает!» «Разожжешь костер, подпалишь свалку, на ломти настрогаем!» «Все, зомбак, не кашляй!» Развернувшись, бородач в рваной рубашке ушел со своим напарником, таким же бомжарой на вид. Улыбающийся подхватил меня сзади под руки и с трудом потащил. Голова не держалась, глаза закрывались, тошнило, бросало то в жар, то в холод. Остатками сознания зафиксировал подобие низкого шалаша и как меня накрывают чем-то рваным. Сознание пришло вместе с запахами. Зловоние давило слезы из глаз. Гниль, дерьмо, отбросы мусор, характерный запах свалки. Дружащий от слабости рукой, сдвинув грязнющее затрепанное пальто, попытался сесть в кривое и косо сложенном из листов картона и пластика шалаше. — Удалось. — Так. Главное — понять, где я. Потом город, милиция и домой. Воспоминания нахлынули разом, смывая сонное цепенение мозга. нет Не может быть. Грязной ладонью провел по короткому ежику волос, по лицу. Все еще, не веря, откинул пальто, задрал подобие длинной больничной рубахи и уставился на тело. Это был не я. Ходющий до синевы, с черными синяками на венах, кололи чем-то и много раз, с древлыми мышцами молодой. Редкая щетина на подбородке. Хлопец. Переборов вспышку, паники, плевать, что в чужом теле, главное, живой, Попробовал выбраться наружу. С трудом отвалил закрывающий вход лист И чуть не упал, вовремя подхваченный улыбающимся знакомым. «Сиант! Сиант!» Прислонив меня к стене, друг дал заляпанную засохшим кетчупом пластиковую ложку, и открыл пластмассовое ведерко, вроде майонезного. Пахнуло теплым варевом. Проснувшийся желудок скрутила голодная судорога. Разваренная до однородной массы тепловатая бурда исчезала с угрожающей скоростью. Остаток просто допил и почувствовал, что отключаюсь. Последнее ясное ощущение... Меня опять укрывают. От сна оторвали заботливая рука и знакомый запах похлебки. Как и накануне, все сметал, маловато порция. Глянул на улыбающегося парня. — Нет, Сиант, нет! — Нет больше еды, нет? — Нет, Сиант! — покачал головой он. — Плохо, но уже терпимо. Выброса на карачках из шалаша, закрыв глаза, преодолел поступившее головокружение. Глубоко вздохнув, окинул взглядом окрестности. Мусор, свалка, нырешевые груды пластика, рванья бумаги, гнили отходов стройки. Особенность. Практически не вижу металлических банок и металла вообще. И надписи. Почти все на английском. Я в нем не силен, но что-то понимаю. Надо срочно разговорить напарника. Потратив с полчаса, понял одно. У парня серьезные проблемы с головой. Постоянная улыбка, временами раскоординированные движения, неспособность сосредоточиться и ответить на маломальский простой вопрос. Даже новое свое имя не могу уточнить. Говорю за ним надоевшее «Сиант». Крутит отрицательно головой и повторяет снова. Показываю пальцем на него, отвечает вроде «Салат». А если попробовать? «Солдат?» «Сиант». Неумело, но старательно вытянувшись, он выпрямился передо мной. Пристав, я козырнул. В пустой голове руку не прикладывает, и тут же получил ответное приветствие. — Похоже, истина установлена. Тычи пальцем себе в грудь и произношу. — Сержант. А прошлую жизнь майором запаса закончил. — Сержант. — Вольно, рядовой. Давай попробуем пройтись. — Да, пройтись. — В чем? — Из одежды. Длинная больничная рубаха с завязками на спине, даже трусов нет. А солнышко хоть и греет, но как-то неактивно. А как одет мой друг? М-да. Рабочий синий халат в засохшей краске без половины пуговиц. Из-под него выглядывает знакомая больничная рубаха. На левой ноге просящий каши макосин. Правая щеглят домашним тапочком кроликом Только кролика долго грызли собаки. А что в шалаше? Порывшись в куча невообразимого рванья, нашел заскорузлую от грязи футболку несколько полос брезента. Не густо. Кое-как залез в футболку, намотал полосы на манер портянок, подобрал два пластиковых пакета поплотнее, вытряхнул сгнившие объедки, приспособил на ноги, закрепив обрывками синтетического шпагата. «Сойдет?» «Солдат, дружище, помогай!» «Вставать тяжело!» Закружилась голова, задрожали ноги, пробил пот. Помощник старательно сопел под правой рукой, обхватив за талию. «Не знаю!» Кем был для него мой предшественник в этом теле? Вспышка воспоминания, искра с распадающейся оболочкой. Но парня не оставлю. Нам бы только к людям выбраться. Да, и найти во что одеться, чтобы людей не распугать.